грязная реклама сноска 15 сноска 15 в первом издании книги текст выглядел как к о м м е н т а р и й к дискуссии в интернет-форуме политические технологии фесна 1999 год сейчас вся личная полемика убрана убраны также места касающиеся обсуждения теперь уже никому неизвестных компаний в Екатеринбурге Текст, насколько возможно, превращен в монолитную статью. В ней сохранены все места, которые по сути на пять лет раньше предсказали все политические реформы в путинской России. Конец носки. Цитата. Чем цивилизованнее общества, тем больше в нем обман и лжи. м а о ц з э д у н Обычное возражение против обмана состоит в том, что обману подвергается обычный, ни в чем не повинный человек. Однако, если подумать, то окажется, что независимо от человека вред этому же человеку может нанести только внешний материальный предмет. И если же вред наносит иллюзия, то это происходит только при участии человека самого обманутого. Всякий обман строится только на основе самообмана того, кто обману подвергается. Это аксиома. Поэтому тезис о том, что люди ни в чем не виноваты, не выдерживает критики. Люди виноваты в том, что подвержены самообману и вследствие этого дают себя обманывать. Часто человек заслуживает, чтобы его обманывали. В коммунистических районах часто выигрывают бандиты. с помощью коммунистической риторики. И хорошо. Скоро эти о с т о л о п ы поймут, что до тех пор, пока они будут за социальную справедливость, за Дало й Чубайса и прочее, их будут обманывать люди пострашнее всяких Чубайсов. Может, когда-нибудь они перестанут голосовать сердцем. Лучший способ дискредитировать ту или иную идею – осуществить ее. Как говорил Гераклит, не добру людям исполнение их желаний. Бороться с желаниями, не осуществляя их, только дразнить и разжигать. Пусть получат свои игрушки, пусть получат тех депутатов, которых хотели, выбирали. Пусть знают, что выборы — это период, когда их активно обманывают, а не период надежд. В период выборов каждый человек должен не вдохновляться и терять голову, а быть максимально осторожным и недоверчивым. Когда мы садимся в поезд и незнакомый попутчик приглашает сыграть в карты, мы не теряем голову от радости, мы настораживаемся. Ситуация выборов такая же, только более важная. Вот то, чего бы я хотел добиться от каждого избирателя. Я хочу, чтобы люди умнели. не морализаторствовали и не сетовали на л ж и в ы х политиков и консультантов. р а з б и р а й т е с ь в политике, в праве, в экономике, это поднимет общий культурный и умственный уровень населения. Это суть всего. Все проблемы в России от того, что она ленива и нелюбопытна. Часто можно слышать призыв к политическим консультантам отвечать за свои слова и поступки. Дескать Цивилизованное общество такую ответственность предполагает. Так почему эту ответственность так упорно хотят повесить на консультантов, а не на самих членов цивилизованного общества? Если оно общество, то все должны отвечать, а не только часть. На самом деле в цивилизованном обществе надо быть ответственным за свои слова и поступки, и не надо надеяться, что кто-то защитит тебя от других. закон, моральность других субъектов или что тебя защитит само цивилизованное общество. И если ты ошибся и выбрал в депутаты человека, который позже оказался отпетым мошенником, н е с и с свою ответственность за свой выбор, а не пеней на других, на общество, на законы и прочее несовершенство. Никто и никогда ни в каком обществе не пропагандирует, что у нас с этим порядок, они не пройдут. м о ш е н н и к и у нас изжиты, можешь зевать и ни о чем не думать. Напротив, всякий раз, услышав, успокойся, все под контролем, знай, тебя дурачат. Как это было в СССР. У нас эксплуатации нет, у нас изжиты социальные корни для всех преступлений. Не надо расслабляться. Цивилизованное общество – это как раз то, где каждый является ц и в и м Гражданин и каждый надеется на себя, то есть это максимальный самоконтроль, а не расслабуха. Нельзя определять цивилизованное общество отрицательно, как общество, где нет варварства и зла. Эта отрицательность всегда будет, потому что есть варвары в соседи, есть всякие социальные мутации, порождающие д е в и а н т н о е поведение, есть в конце концов дети, которых надо еще цивилизовать, воспитать. Пока человек не воспитан или не до воспитан, он тоже д и к а Но несмотря на это, цивилизованное общество умеет цивилизовывать. Оно обладает иммунитетом, стабильностью, сохраняет себя, несмотря на наличие внутри него противоположных элементов. Оно не дичает. Зло не распространяется в нем как зараза. а н а против гасится, сталкиваясь с положительными добродетелями каждого его члена. Если мистеру Смиту во время выборов упадет в ящик листовка с надписью «Мистер Бейкер вор», он и глазом не моргнет, потому что Смит читает только Times, а Times печатает только проверенную информацию. И не от того, что у них моральный долг, а потому что один раз обманув Смита она больше не получит от него ни пенса. Конечно, этот пример касается мелких обманов. Times прекрасно о б м а н ы в а л а Смитов насчет советской угрозы, империи зла и прочего, но эта возможность укоренена в Смите, поскольку ему нет дела до советов, он не хочет проверять эту информацию, не желает ехать в СССР и убеждаться, что русские не хотят войны. Но это дело дней минувших. Сейчас есть интернет, есть народная дипломатия. Благодаря технике, развитию коммуникации и информации мир становится все более открытым. Не нужно быть маньяком, проверяющим всех и вся. Просто кругозор человека, если он не ленив и любопытен, сегодня расширяется легче, чем раньше. И тем, кто хочет обманывать, приходится искать более изощренные способы. на более высоком уровне, то есть совершенствовать искусство, а это тоже прогресс. Искусство обмана мерило человеческого прогресса. Вот что имел в виду м а о ц з э д у н в приведенной выше цитате. Он рассуждал с точки зрения в л а с т ь п р и д е р ж а щ е г о того, кто хочет и должен внушать иллюзии, чтобы руководить, сохранять и наращивать власть. Поэтому цивилизованное общество – это общество, где искусство обмана, видимости, иллюзии достигает фантастического совершенства, а не то, где оно отсутствует. Эволюция идет от грубых примитивных форм к самым изысканным. Посмотрите на эволюцию общества: от диких в о й н прямого грабежа и насилия, к грубому обману, от грубого обмана к виртуальным стратегиям. Мы живем в мире рекламы, красивых оберток, конкуренции, информационных стратегий, в мире хитросплетений и запутанных интересов, в виртуальном мире. Кругом одна видимость, нет ничего реального. Реальный мир давно умер. Это понял еще Ницше. Это постоянная тема всех пастмодернистов: Барта, Фуко, Деррида, Бадрияра. Мы оперируем. симулякрами, символами. Вокруг нас все закодировано и сфальсифицировано. Например, давно уже не мы решаем, как и что нам есть, как и что носить. Это легко установить, проанализировав технологические прорывы в пищевой и легкой промышленности, произошедшие в 20 веке, и виртуальные стратегии, которые промотивировали изменения в потреблении производимой продукции. Вам кажется, что вы не едите много сахара, а едите нормально, как все. А знаете ли вы, что в 1980 году средний француз потреблял 8 килограмм сахара в год, а в 1980 году этот же француз 40 килограмм сахара в год? Кто впихнул в бедного француза этот сахар? Почему такое стало возможно? Я могу привести еще миллион примеров самых чудовищных мутаций, которые незаметны. Мы с ними миримся и не считаем грязными и вредными только потому и именно потому, что они незаметны. Мы считаем, что ложь и вред это только то, что явно ложь и явно вред, когда расстояние между и м и д ж е м и вещью невелико. Разве вредна реклама шоколада и конфет? Разве она ужива и грязна? Только вот число болезней 20 века зашкаливает за тысячи названий. Только вот обмен веществ современного человека отличается от прошлого на порядок и не в лучшую сторону. Только вот тучных людей стало на 30-70% процентов в разных странах по-разному больше. А мы готовы сказать, что реклама Сникерса это нормально и хорошо даже. А вот когда вруна Пупкина представляют честным политикам, это ужасно. Да бог с вами. Вред от Сникерса настолько больше по сравнению с фредом, который несчастный Пупкин может принести, будучи одним из пятиста депутатов Госдумы, где остальные четыреста девяносто девять врунов и карьеристов грызут друг друга. оследовательно взаимно погашают, а не мультиплицируют вред, что сопоставлять их просто смешно. Рекламисты думают, что когда из п о д с в я щ е н н о й и ароматизированной воды создаем жаропонижающий ж а ж д а у т о л и т е л ь эта игра безобидная, они просто делают жизнь людей интересней, насыщенней, но это типичное заблуждение человека, делающего рекламу. Он понятия не имеет о вреде и пользе объекта, который рекламируют. Он и не должен иметь эти понятия, иначе была бы невозможна рекламная деятельность. Я как раз против этой ответственности творцов рекламы и выступаю. Как можно отвечать, если ты не обладаешь всей информацией? А морализаторствующий рекламист говорит: "Мы в ответе за тех, кого о б о л ь с т и и Да? спрашиваю я. Ну а если в России 10 с е к с у а л ь н о озабоченных диабетиков все-таки не удержались и купили себе бутылочку сладкого напитка, который вы рекламировали и почили с миром? А если выяснится через 25 лет, что ароматизатор М 562 или еще какая-нибудь пакость обладает гиперканцерогенным эффектом и благодаря этой рекламе умерли тысячи людей? А если покажу вам документы, свидетельствующие о том, что деньги на ваши игрушки, рекламные проекты взяты от продажи наркотиков, честный рекламист должен пустить себе пулю в вол, или выступить во всех СМИ с покаянием и сказать: простите меня, ибо не ведал, что творил. И он должен перестать быть рекламистом, на его место придет другой. Неужели нет другого выбора? Нет честных рекламистов или хотя бы честных клиентов, и всегда нужно выбирать между одним и другим злом. Этот вопрос ставят те, кто сидит в редакторском кабинете и ни разу не выезжал для проведения кампании. Почему у этих честных и добрых нет денег? Почему у них нет поддержки? Действительно, в политике сейчас у них нет ни малейшего шанса победить. Какой бизнесмен даст деньги на выборы человеку? про которого знает, что тот его ничем не отблагодарит. Так что не власть портит человека, а наоборот, до власти, в период подготовки к выборам на почве финансового голода потенциальные кандидаты берут на себя всевозможные обязательства, которые потом ответственно отрабатывают, боясь разоблачений и убийств. Огромные финансы стягиваются на выборы. Это верный признак ангажированности и повязанности кандидатов. Чем больше его избирательный фонд, прежде всего теневой, тем больше его обязательства перед кем-то, тем больше сумма его долгов, с которыми он будет расплачиваться в ущерб другим, кто не дал денег. Иногда, правда, средства собираются просто через использование властного положения, действующей властью любого уровня. Но тогда такое собрание тоже незаконно. Людей рэкетируют, говорят, что отберут лицензии на торговлю, не дадут земля отвод, отключат тепло за долги и прочее. Наивно всего этого не замечать. Поэтому у политического консультанта нет даже малейшего шанса утверждать, что вы забуждались честно. Он, работающий в рекламном бизнесе, не может не знать, что ничего бесплатного в этой области нет, что огромное количество телероликов по всем каналам, несметное количество бигбордов по всей области сделаны из чистого энтузиазма. И когда политические консультанты, делающие все это и знающие, что деньги на это собирались с помощью административного р э к е т а выходят на публику и говорят об ответственности рекламистов, о моральности. Я называю это ханжеством и лицемерием. Если же консультант не видит этих процессов, ну тогда он, конечно, не лицемер. Тогда он просто находится в плену иллюзии, которую сам же и помог творить. Но в таком случае пусть не спешит брать на себя ответственность за тех, кого обольстил, ибо сам обольщен. Когда Гон вещает об ответственности. Он исходит из того, что он субъект этой стратегии и покровительственно относится к бедному народу, который, конечно, если захочу, обману, но не буду этого делать, так как я очень моральный. А на самом деле и субъекты, и объекты, все производители и потребители рекламы находятся в сходном положении. Все живут в мире видимости. И это всемирный исторический процесс, который невозможно остановить никому лично и ни одной о р г а н и з а ц и и в этом мире. Люди давно уже стали рабами созданной ими техники, запущенных ими же глобальных и исторических процессов. Эти процессы не повернуть вспять. Я вовсе не консерватор. Я не призываю всех отказаться от сахара и запретить рекламу Сникерсов. запретить рекламу сигарет. Я не призываю вовсе запретить рекламу, потому что она видимость, неважно в большом или малом объеме, ибо кто определит и где критерий? Я напротив призываю признать это положение вещей и думать, к чему это приведет и что после этого. Надо довести этот обман и торжество видимости до предела, до края его возможностей, до совершенства. Только тогда мы сможем выйти за его границы. Эта тема меня больше всего занимает. Границы обмана. Я ставлю эксперименты. Да что я! Всё человечество ставит гигантский эксперимент над самим собой. Ницше. Мы проводим эксперимент над истиной. Может быть, человечество суждено погибнуть. Что ж, пускай. Конец цитаты. Это можно назвать безответственностью, но даже если вы очень хотите быть ответственным, вы не можете быть таковым, не впадая в самообман. Сейчас ведущие философы в мире, прежде всего Деррида, как раз и озабочены понятием ответственности и безответственности. Они пытаются уточнить формулировки, ищут новые понятия ответственности для двадцать первого века со р а з м е р н о е мир у иллюзий. Тысячи лет философы спорят о таких вещах, как истина и ложь, об ответственности и неответе, о добре и зле, а тут приходит с м ы ш л е н н ы й юноша и все ставит на свои места. Вот это истинная реклама, а вот это ложная. Вот тут большое расстояние между предметом и его имиджем, а вот тут маленькое. Вот за это надо отвечать, а за это не надо. Только вчера из собаки стал человеком, а позволяет себе давать людям с университетским образованием советы космического масштаба и космической же глупости. Простите, если неточно цитирую профессора Преображенского. Реклама целенаправленная работа с образами есть некая реальная вещь с бесконечным количеством свойств и качеств, многие из которых. они могут быть смертельны, даже неизвестные ни ее создателю, ни рекламисту, ни потребителю. Рекламист отсекает лишнее, это то, что делает всякое искусство, а не только скульптура, и решает, что же останется, что в итоге из бесконечного количества свойств и качеств будет увидено, я в и т с я Реклама не может рассказывать и показывать. все свойства вещи. В противном случае она будет не р е к л а м о й а научным исследованием. Часто, кстати, рекламу маскирует под научное исследование. Если считать, что истину о вещи, то есть объективное исследование всех ее свойств, может говорить только наука, причем даже она не в состоянии дать всю истину, ибо кто знает, что откроют в будущем? То реклама Это явно не истина. Любая, любая реклама что-то отсекает, что-то убирает, а что-то выставляет на первый план как главное. Именно потому, что вся реклама искусство видимости, обмана, искусство отсечения лишнего, искусство представления, шоу. Ею занимаются не ученые, а люди искусства, гуманитарии, арт-директоры, журналисты, литераторы. Дизайнеры, архитекторы, музыканты и художники. В рекламу они переносят все споры, которые всегда были в искусстве. К чему должно стремиться искусство? К изображению идеала, к блокировке действительности, к выпячиванию позитивного и у м а л ч и в а н и ю отрицательного. Или задача искусства, чей объект жизнь в целом, б и ч е в а т ь язвы? Выставлять на передний план негативное, подстегивать людей к борьбе с этим видимым злом. Сколько копий на протяжении тысячелетий сломано по этому поводу. Как враждовали критический реализм и б и л и т р и с т и к а как враждовали социалистический реализм и диссидентская литература, а сколько сейчас споров о том, что нужно снимать в кино, показывать по телевидению. Показывать чернуху и говорить так жить нельзя, или же показывать ростки нового и примеры позитивных сдвигов, чтобы внушать надежду на исцеление, на светлое будущее. По большому счету суть везде одна: искусство это манипуляция с реальностью, жонглирование кусками реальности, показ то одного, то другого, то третьего, а цели могут быть различны. Следовательно, чтобы понять, что такое искусство, мы должны еще раз посмотреть, что же такое реальность. Ведь без нее, вроде бы, и искусства-то нет. Ведь когда нечем жонглировать. А вот тут мы сталкиваемся с самым интересным. За реальность можно взять видимую вещь, ее вид, имидж, но тогда мы рискуем быть в плену иллюзий. Как искусство из набора признаков что-то прячет, а что-то выставляет, так ведь вещь в своем явлении, в том, как мы ее видим, не является нам целиком и полностью. Я вижу, например, лампу, но вижу ее только с одной стороны, которая она ко мне повернута, а то, что внутри, я не вижу, пока не разберу ее. Можно, конечно, повертеть, понюхать, посмотреть, пощупать и послушать. н о так я познаю только ее материальный состав. Но ведь принцип лампы, ее устройство, ее организация тоже принадлежит ей. Сочетание ее частей, порядок соединения – это тоже входит в реальность. А ее многочисленный функционал, причем даже не тот специальный, для которого ее изготовили, чтобы светить, а любой другой, я могу использовать ее как меру веса, длины. Могу использовать как оружие в борьбе с внезапным противником, могу использовать как подставку, могу просто украшать е ю дом, используя как часть интерьера, а не как осветительный прибор. Могу загораживать е ю дырку в обоях и прочее. Все это тоже принадлежит реальности вещи. И, наконец, все связи лампы с другими вещами. Разве электростанция, вырабатывающая ток, который течет по проводам к этой лампе как-то не принадлежит к ее реальности развертка вращающая турбины как-то не поставлена на добычу энергии для того чтобы горела эта лампа значит она тоже специфическим образом принадлежит к реальности вещи ну а теперь вернемся от лампы к кандидату со всей его реальностью и посмотрим на каком основании Мне запрещают что-то выдвигать на передний план и обязуют показывать только то-то и то-то. Конечно, можно взять исключительно реальность внешнего вида, одноглазость кандидата. Я так и сделаю, когда буду показывать конкурента. Правда говорят, что это неправильно, что нужно показывать более важные качества, те, которые невидны, но принадлежат ему. Ради бога! Я так и сделаю со своим кандидатом. Я покажу его прекрасную душу, его мечты, его принципы, его внутреннее личностное устройство. Но тут придет некто, кто скажет: а почему вы не расскажете, что он два раза был в тюрьме? Не расскажете его историю? А я скажу: разве это существенно? Главное его потенциал, его вечное стремление к справедливости. А если вы хотите историю? то я расскажу вам другую, как он воспитывался без отца, как рос в среде подонков наркоманов, как его подставили и как он очистился и теперь вышел к людям. Ведь лампу иногда используют не по назначению. Да что ворошить прошлое, давайте устремим взор на то, что он предлагает. Ведь то, что он предлагает, тоже часть его, то есть тоже часть реальности. А ко мне опять приходят и говорят: но ведь его предложение и мечты ложь, популизм. Он врет, когда говорит, что выдаст всем зарплату. А я говорю: он часть народа, и если народ верит, что можно всем выдать зарплату, то он как часть народа имеет право озвучить эту веру. И это тоже принадлежит к его реальности. И я ничуть не отрываюсь от реальности объекта. Нет никакого космического расстояния. И почему меня запрещают выдвигать на первый план одни части реальности и прятать другие? Почему в отношении меня действует двойной стандарт? Ведь другим можно говорить о принципах и идеалах своей личности, а мне только осудимости. Теперь посмотрим, как я буду разбираться с этим же человеком, если он конкурент. Он говорит о программе, а я подчеркну, что он одноглазый или просто больной. Здоровье политика очень актуальная тема. Кто запрещает вытащить эту реальность на первый план? Он говорит, что честный, а я пишу, что он вор. Это ложь? Но я ведь просто изобразил возможность такой ситуации. А возможности тоже принадлежат к реальности. Мы это установили на примере с лампой. Почему моему кандидату ставится в укор то, что были с л у ч а и обстоятельства, когда он был не сам собой, и теперь выносят эти обстоятельства на людей? А я не могу показывать точно такие же обстоятельства, когда и ваш кандидат тоже будет не сам собой, сворует. Если я очень правдоподобно это покажу, значит я прав. Значит, изображенные мной возможности не отличаются от действительности. Одного кандидата обвинили в изнасиловании одноклассницы и воровстве мелочи в раздевалках. Почему компромату безоговорочно поверили? Потому что он очень подходил к этому кандидату. Всякий, кто его читал, сразу делал вывод: это точно мог. В презентируемой реальности этого кандидата. не было ничего такого, чтобы препятствовало предположению этой возможности, а значит, ее законно можно предположить и выдать за реальность. Она и есть реальность, ибо возможности вещи принадлежат и ее реальности. Неизвестно, что лучше выбрать, например, бывшего казнокрада, который осознал, что красть грешно, или человека, который ничего не украл, но всем с у щ е с т в о м Расположен к воровству и будет красть. Поэтому, когда вы в биографии кандидата пишете, работал пять лет в комитете по госимуществу, будьте готовы, что выйдет компромат, разбазаривал госсобственность в период работы в комитете по госимуществу. И это тоже принадлежит к его реальности, ибо мог, а если не мог? то почему не доказали и не показали другие качества? Если кроме этой строчки из биографии будут был уволен Чубайсом за невыполнение планов по приватизации, или выступал истцом по обвинению такого-то в коррупции, или еще что-то, то компромату про разбазаривание собственности уже п о в е р я т с трудом, ибо скорее всего не мог. Такая возможность не принадлежит к реальности такого человека. Компромат и борьба с ним велико е искусство. Часто неумелый компромат, обвинение героя соцтруда в торговле наркотиками, приносит противоположный эффект, и часто неумелые имиджмейкеры сами подставляют своих кандидатов под компромат, ибо рисуют такой портрет, что не отсекают сразу много возможностей. Каковые пока не отсечены, являются реальностью. Пример: предприниматель везде п р о м о т и р у е т с я как благотворитель, но нигде не говорится о том, как он заработал деньги. Появление компромата на воровал в период приватизации вызовет энтузиазм у народа и бомок, и виноват будет не тот, кто написал грязный п а с в е л ь а миджмейкер благотворителя. который не спрогнозировал эту возможность и подставил своего кандидата, выставив на свет и не прикрыв слабое место. Лучшие консультанты делают кандидатов тефлоновыми, такими, которым ничего не прилипает, которые отсекают возможности компромата на корню, ибо вытаскивают на свет такие куски из реальности кандидата, которые и сами по себе хороши и одновременно прикрывают слабые места. Где же космические расстояния между вещью и видимостью? Почему одни части реальности считаются привилегированными, а другие дискриминируются? Где критерий того, что этот имидж близок к реальности, а этот на космическом расстоянии? Почему, если про одну конфету я говорю вкусная, то занимаюсь честной рекламой, а про другую ваша потенция возрастет? То я занимаюсь чем-то нечестным. Всем известен эффект плацебо. Ведь может возрасти потенция, а раз может, то эта возможность принадлежит к реальности этой конфеты. Где же критерий? Чем меньше приходится придумывать, тем честнее. Или хорошие вещи реклама не нужна. о п и с ы в а ю как она есть и все. Но мы вернулись к тому, с чего начали. Что такое это, как она есть? Мы пришли еще раз к самому философскому вопросу, что есть бытие. Ответ на этот вопрос, дававшиеся в течение тысячелетий, предопределили ту реальность или видимость реальности, в которой мы живем. Платон, родоначальник западной традиции, а западный мир покорил землю и встроил в себя всякую иную культуру во всех ее противоположностях, определил реальность как идею. Идея может быть переведена с греческого как вид, имидж, если хотите. Поэтому философы всегда были имиджмейкерами и идеологами. Однако потом понял, что идея каждой вещи связана с каждой другой вещью, с идеей каждой другой вещи, реальность одной вещи. включает в себя реальность всех остальных. Реальность есть единая. Вспомним пример с лампой. В реальность лампы включена электростанция и река и вся атмосфера и весь космос. Что же однако единит это единое? взаимная полезность всех вещей друг другу. Каждая вещь благо для другой. Каждая вещь для чего-то. полезность, функциональность определяет и сам принцип, и саму форму внутреннего устройства, и внешний вид, и материальный состав. Лампа для того, чтобы светить, а чтобы светить она устроена так-то и так-то. Но лампа и для того, чтобы украшать, и поэтому она не просто горит, а стоит на изящной ножке, имеет изящный плафон и так далее. Благо, полезность, функциональность, ценность Это наименование последней сути бытия. Это самое реальное из реального. Это то, что определяет реальность всего и все модификации этой реальности. За Платоном приходит Аристотель и говорит, что эта идея блага, ценность, не должна пониматься статично. Она есть энергия бытие в действии, разворачивающаяся. во времени и пространстве действительность ощущаемый и видимый мир не просто тень мира идеального а проявление этого идеального мира его разворачивание Платон говорил что истинную реальность то есть идею функциональность нельзя потрогать а можно у м о постигать Аристотель говорит что ее можно видеть и трогать и видимый мир это часть Этой же идеи истины, э т о р е а л ь н о с т ь р а з в о р а ч и в а ю щ а я с я и с т р е м я щ а я с я к совершенству. В итоге в XIX веке Гегель провозгласил, что разворачивающаяся в течение тысячелетий и всей истории мира истина, абсолютная идея, которая разворачивалась сначала в природу, потом в историю, наконец-то развернулась полностью. Она явила себя окончательно. То есть все свойства и качества, все стороны ее проверены и перепроверены, постигнуты и перепостигнуты. Все законы функционирования природы в принципе, то есть в границах от и до, ясны. Детали не в счет, их можно уточнять еще тысячу лет. Все, на что способно человечество, оно также показало в своей истории. От самых низких поступков французский террор до самых великих смерть за свободу. Все уроки, которые можно извлечь, извлечены. Вся дальнейшая история будет бесконечным повторением уже бывших событий. Вся история будет повторяться, пока последний дикарь и и н д е е ц не заучат наизусть ее уроки. Поэтому история будет длиться и повторяться еще хоть тысячу лет. Но принципиально она закончилась. Понятные законы природы, понятные законы свободы общества, их еще нужно у я с н и т ь самым тупым. Кстати, у я с н я ю т до сих пор тем, кто сто раз должен наступить на швабру, чтобы наконец подумать или почитать Гегеля или его популяризаторов. Технический прогресс будет ускоряться очень сильно. Ведь теперь в руках ученых есть абсолютная методология. Природа будет полностью покорена. Человечество полностью эмансипировано от всякой природной определенности, от физического труда, от сил гравитации, от времени, от расстояния и прочего. Искусство умрет, так как не нужна видимость, когда уже есть реальность целиком. Явилась вся сущность, вся реальность. Ведь искусство нужно было раньше. Как провозвестник явления той или иной части самой реальности. Теперь необходимость отпала. Правда, после Гегеля нет Гомеров и Шекспиров, а б ы л а вангард, который и интерпретировался как смерть искусства. Великий космический круг завершен. Истина, отпустившая себя вне и с т и н н о с т ь вернулась к себе. Маркс, воспринявший пафос гегелевской философии, говорил как раз о его методе, вооружившись которым мы доведем до конца покорение природы через технику и в итоге эмансипируем человечество, а после этого вообще начнутся чудеса, ибо мы будем как боги. Маркс делал ставку на технику. н у вот пришел Ницше и задал вопрос: а зачем была эта история, этот круг? Это отчуждение истины от себя и приход к себе самой. В чем смысл всемирной исторической трагедии? В чем смысл т е п е р е ш н и к постоянных повторений истории и ее уроков? Нет ответа на вопрос, зачем. Или, как поет инспирированная Ницше рок-группа Агата Кристи: "Корабли без капитана, капитан без корабля. На фига!" И дает совершенно н и ц ш а н с к и й ответ: надо заново придумать некий смысл бытия. Ведь что произошло? спрашивает Ницше. Человечество стремилось к определенной цели, оно ее достигло, в принципе достигло. Неважно, что самые отсталые будут тащиться и осознавать это тысячу лет. Ницше говорит о будущем. И дальше продолжает двигаться. Это напоминает автомобиль без тормозов и с бесконечным запасом горючего. Мы приехали к цели, но вместо того, чтобы остановиться, продолжаем ехать дальше. Чтобы было интересно, мы выдумываем себе новую цель, достигнем ее, выдумываем третью и так до бесконечности. Вся прежняя философия, по утверждению Ницше, ошибалась. Когда думала, что цель истина, это то, что нас ведет. Вот мы пришли к ней, о н и остановились. Значит, мотор не в истине, мотор в другом. И это-то и есть реальность. Ницше называет эту реальность волей, воля, которая есть чистое движение и стремление, которое заинтересовано только в увеличении себя самой. Поэтому она рост. Она приказ самой себе не останавливаться больше, выше, сильнее, быстрее. Воля ставит себе цели, а достигнув их, снимает и ставит новые. Она придумывает цели идеалы и ценности, все истины, в том числе прежние, и платоновская идея и г е г е л е в с к а я Все это цели не самостоятельные, а поставленные волей. Истина, пишет Ницше, это род лжи, это фикции, придуманные человеком. И самые великие люди это те, кто умеет дать человечеству новые цели и новые идеалы, как когда-то делали Платоны и Аристотели, Канты и Гегели. Надо творить эти идеалы, поэтому Ницше за творчество. Его герой сверхчеловек, который манипулирует идеалами и ценностями. все й реальностью. Он использует их только в интересах роста воли. Ценно все, что способствует этому росту. Если ему способствует критика я з да, такое тоже нужно. Если есть что-то, что толкает вперед, способствует обозначению светлых горизонтов, да, такое тоже нужно, ибо поднимает настроение. Ему способствуют и эмоции, и разум. Поэтому нет противоречия между эмоциями и разумом. Если Гегель сказал, что сущность стала явлением, то есть я в и л а с ь полностью, п о к а з а л а себя со всех сторон, то Ницше перевернул это и сказал, что явление теперь стало сущностью. Теперь мы живем в мире видимости. Реальность умерла, Бог умер. Умерли вещь, прототип, кандидат. Что видится, то и есть. Человек не существует, если его не показывают по телевизору. Марс это не кусок каких-то химических элементов, а поддержка в течение дня. Именно с этого н и ц ш а н с к о г о Бог мертв и начался расцвет всех искусствников, гуманитариев, арт-директоров и дизайнеров. г и г е л ь сказал, что искусство умерло. Ницше сказал, что умерло все, кроме искусства. Но искусство по-гречески. Техна. В сущности, есть техника манипуляции видимостями и реальностями идеальными и материальными, не самостоятельными по отношению к манипулятору. Описываемая мной есть история ближайших двух столетий, писал Ницше в конце XIX века, так что мы живем посреди этого ницшеанства. Мы довели его до такой степени, какую сам Ницше и не предполагал. Продолжается г е г е л е в с к и й проект технологического покорения природы, марксовский проект всемирной коммуникации и эмансипации, и техника идет рука об руку с творчеством. Виртуальный мир — мир, где реальность полностью замещена и симулирована. Фильм «Титаник» вобрал в себя все достижения прежнего искусства. Я просто представляю себе, как его делали. Тут нет ни одной идеи, которая не была бы в литературе раньше, и Титанику т о н у л раньше. И любовь перед смертью была в прежней б и л е т р и с т и к е и любовь простого парня и аристократки, тема массы пьес, и выигрыш в карты собственной смерти, избитый трюк романтических романов. Их у д о ж н и к и б р о д я г и герои массы н а в е л Искусство состоит теперь не в в ы д у м ы в а н и и нового, а в технике д и р и ж и р о в а н и я с т а р ы м в технике манипуляции. Так что и Гегель прав, когда говорил, что искусство умерло, и Ницше прав, когда сказал, что умерла реальность. Одна и та же западная традиция, взятая изнутри и снаружи. Хайдегер последний величайший философ. р а н г у сопоставимый, а то и превосходящий Гегеля и Ницше, м ы с л и уже о времени после завершения процесса, завершения истории. Он будет актуален только через триста лет, когда закончится вся эта вакханалия реальности и иллюзий, когда человечество проживет не только виртуальный, симуляционный век, но и исчерпает все их последствия. Когда реальности кандидата и вещи Нет, или, точнее, то, что есть, просто ресурс или пустое место, которое мы творчески нагружаем всем, чем хотим. Так в эпоху, когда Бог умер, мы помещаем на него и оккультизм, и Будду, и Аллаха, и Аумсинрикёр, и говорим, мол, неважно, как называться, все религии правы. то наша рекламная деятельность не зависит от того, что нам придется рекламировать. Наша реклама в ваших товарах не нуждается. Это и есть технология, которая по определению абсолютно отрешена от ситуации, от того, к чему применяется. У всякого рекламного агентства есть в запасе десяток идей, которые применяются к любому продукту, который просят п р о м о т и р о в а т ь У всякого политконсультанта есть в запасе набор имиджей, в которые он одевает любого приведенного к нему политика. И эти одежды и идеи существуют заранее, и никто даже не думает проверять их на совпадение с оригиналом. Этот оригинал никого не интересует, оригинал умер, говорят постмодернисты. Или в самом деле рекламисты, выступающие за мораль, изучают вначале каждый товар на предмет его объективных качеств. Они же говорят, что им совесть не позволяет делать большую дистанцию между реальностью и имиджем. Но неужели они провели все опыты и исследования? Неужели они спокойны за каждый рубль клиента и знают, что он заработан честно, с него уплачены все налоги? На самом деле, скажу по секрету, не стоит и разбираться со всеми этими многочисленными реальностями в современном мире, мире имиджей. Есть единственная реальность – воля. Поэтому за всеми лозунгами всех партий стоит воля сомкнутых рядов, идущих к победе. За всеми имиджами товаров стоит воля к прибыли. Насколько воля близка к имиджу и программам, я вижу прямо таки космическое расстояние между реальностью воли и ее имиджами. Почему я все вижу так, а вы по-другому? А еще кто-то по третьему и по десятому. А кто из нас прав? И чья совесть должна быть признана более привилегированной? Чья совесть объективнее? Нет понятия объективная совесть. Каждый решает сам. Значит, нет объективного критерия чистой и грязной рекламы. А потому нельзя не предвзято судить о том, каково расстояние. Совесть вообще формальная вещь. Она состоит в переживании чистого согласия с собой. Но у каждого своя самость, и значит р а з н о е согласие, разная совесть. Поэтому нет ничего более зыбкого, чем совесть. Нет ничего более ненадежного, чем апелляции к ней. Самая непрочная м о р а л и с т и к а держится на апелляции к совести. И если вам хочется быть м о р а л и с т о м найдите другой более прочный фундамент. Ибо даже воры и убийцы ссылаются на совесть и считают бессовестным весь мир. 90% н с о процентов сидящих в колониях уверены, что их посадили несправедливо, их совесть спокойна. И если вы сторонник того, что совесть последний судья, то вы сторонник самого жуткого беспредела. Я не видел более совестливых людей, чем отпетые рецидивисты. Я не видел больших морализаторов, чем они, и напротив, почти все интеллигентные люди, которые по понятиям этих жуликов являются гнилыми, большие подлецы в кавычках. Всем интересным людям случалось лицемерить и изворачиваться и предавать. В противном случае они не были тем, кто есть, не о р д и н а р н ы м и личностями, а были бы. хорошим парнем и больше ничего. Личность, самость всегда постигает себя и з своих, а не чужих, возможностей и осуществляет выбор. Но выбор одной возможности это всегда не выбор другой. И этот не выбор составляет вину, груз прошлого, который несет на себе самость. И чем из более серьезных возможностей человек выбирает, чем более он сам велик, тем больше вины он несёт. Вася в магазине выбирает между Пепси и Кока и думает, что в этом и есть радость выбора, а президент страны испытывает муки, потому что ему подчас приходится решать, п о с л а т ь десятки тысяч на смерть на войну или заключить унизительный мир, за который будут распачиваться л поколения. Чтобы он не выбрал, он будет виноват, либо перед теми, либо перед другими. Не все готовы взять на себя груз такого рода выборов, поэтому не все президенты и не все великие. Те, кто выдвигается в кандидаты, люди необычные, не простые. Часто это те, кто прожил достаточно великую жизнь. Среди них те, кто сейчас готов нести ответственность и выбирать. А также такие, кто просто дерзает. Все они из той же породы, и значит у всех у них по определению есть вина. Не виноват только тот, кто ничего не делает, не решает, не выбирает. Поэтому работа консультанта – это как работа адвоката. Специфика у нее такая: всегда обязан работать с виновными, за редким исключением. Но многие кандидаты неординарные личности. Хотят для простых хороших людей создать видимость, что они такие же, как они, то есть просто хорошие. Они поддакивают лживым и серым инстинктам толпы. Лишь очень немногие берут на себя смелость заявить и о своей вине, и о своей ответственности. Да, я не раз делал вещи, которые никто из вас не сделал бы и побоялся бы сделать. Я не умывал рук. Против таких людей не сработает ни один компромат. Компромат им будет только подыгрывать, ибо уподобятся шакале ему вою, вокруг льва, о т т е н я ю щ е м у его величие. Таким людям не нужен имидж, они воплощенная реальность, истинное бытие, воплощенная воля, ответственность, решимость. В сравнении с сутью их явления. вид вторичный, поэтому все великие личности похожи по сути и различны на вид, и нет возможности сравнивая их внешность в ы с ч и т а т ь какие то внешние черты имидж делающий их великими. Не надо сдерживать никаких процессов, всякий процесс дойдя до некой точки станет своей противоположностью. Сдерживать его приход в эту точку просто дольше длит свои муки. Когда мне говорят, что обманывать народ можно, но в маленьких масштабах, а то народ заметит и сделает какую-нибудь революцию, отменит выборы и прочее, я не воспринимаю этот аргумент. Считаю, что нужно доводить обман до конца, а не придерживать на приемлемом уровне. А вот когда он дойдет до предела, настанет эпоха истины, в которой мне интересно пожить. Моралисты, оказывается, не такие уж и моральные. Они просто хотят, чтобы выборы подольше не отменяли, чтобы можно было тихонечко обманывать народ и иметь свой мелкий доход с этого. Они всю жизнь хотят заниматься выборами и пере выборами. Они думают, что только выборы дадут хлеб, а при любой другой ситуации они пропадут. А я наоборот просто таки мечтаю о том, чтобы наконец народ и его правители Поняли всю глупость нынешнего политического процесса и его норм. Часть выборов вообще отменили, а часть существенным образом видоизменили. Исполнительная власть не должна выбираться, ее дело профессиональная компетентная работа, а народ, который по определению некомпетентен, у каждого свои дела и он просто не обязан быть специалистом по госуправлению. Не может выбрать профессионала. Выбираться должна только представительная власть, но совсем не так, как у нас. Перед тем, как быть избранным, тот или иной человек должен еще заслужить право называться представителем. Но представитель это всегда представитель чего-то, не абстрактного народа, а определенной его части, корпорации, общины. Это может быть профсоюз, клуб, партия, землячество. Но тогда человек должен сделать карьеру внутри этой корпорации. Его все должны знать внутри нее. В таком случае никакой компромат не сработает. До выборов не должны допускаться корпорации, существующие меньше пяти лет, и не просто существующие на бумаге, а активно действующие. Иначе их регистрация аннулируется. И никаких глупостей со сбором подписей. Надо создать систему. при которой темные лошадки просто не будут иметь возможности выдвинуться, и проблема компромата пропадет сама собой. Кстати, не нужно изобретать велосипед. Во многих странах подобные системы где-то лучше, где-то хуже созданы. Мы до этого еще не дозрели. Мы более демократичны, на самом деле охлокритичны, чем вся демократическая Европа. Охлократия Разгул выборов, постоянные выборы по всей стране. Страна от них задыхается. Нет стабильности и возможности р а б о т а т ь Все только и думают, что о следующем сроке. Никаких долгосрочных инвестиций, ничего существенного, только видимость, опять видимость, видимость работы. Лишь бы избрали и переизбрали. От видимости. Умение ее создать зависит по учению более высокого поста, так как посты достаются через выборы, через голосование народа, который только и может быть подвергнут очарованию, который живет в плену видимостей. Отдельного да еще вышестоящего начальника обмануть труднее, если бы вместо выборов был принцип карьерности. Он вышестоящий, все эти секреты знает и его не проведешь. А если удалось провести, значит того заслуживает, значит зря он вышестоящий. Власть всегда т е к у ч а и в какие бы застывшие законодательные писаные н формы у мы бы не пытались облечь те или иные традиции и модели по у ч е н и я этой власти, модели разрешения конфликтов и прочее, власть все равно будет их обходить и просачиваться сквозь щели. Но все-таки хорошо, когда есть запруды и стабильные каналы. То, что происходит сейчас, это водоворот, это отсутствие в обществе какого-либо скелета. Что это? Симптом молодости или симптом конца? Разрушение, ускорение всего и вся. Вспомним Горбачева, который дал такой лозунг: к о т о р а я предшествует смерти и есть сама смерть". Покой это движение, возведенное в бесконечность, но умирание дает жизнь другому, новое питается останками старого, предшествующего, как упавшее в землю семя питается разлагающимся у в я д ш и м плодом материнского растения. Чем будет это новое? Мне хочется поскорее узнать, поэтому я не держусь за то, что есть, и рублю сук. Есть порода людей, которых Хайдегер назвал Зокунфтиген. Их интересует только будущее, а не настоящее, со всеми предпосылками, из которых оно выросло. Эти предпосылки и это настоящее они видят насквозь. Оно неинтересно. Нет проблемы, в которой они бы не разобрались за несколько часов раздумий. Но и эта игра перестала их забавлять. Они скучают по будущему, скучают по дому. Они чувствуют себя так же, как чувствовал бы себя любой современный человек, з а б р о с ь его лет на триста назад. Поначалу можно поражать а б о р и г е н о в своими знаниями и умениями, пытаться получить власть, можно просвещать, как Прометей. Но в конце концов захочется домой, обратно, в среду таких же. Но это можно сделать только ускорив время. быстро доведя до конца все идущие процессы, доведя их до абсурда, до противоположности, а потом и до полного снятия. Многие волей-неволей этим занимаются, не зная друг о друге, но узнавая при встрече, они становятся друзьями. Ибо дружба это не приятное совместное времяпрепровождение и не готовность пойти в разведку, а общность. Исторической судьбы, укоренённость в общем призвании, оно состоит в приближении будущего, а никак не в опасениях за настоящее. Я не сижу на том суку, который рублю. В связи с тем, что власть текуча, все процессы, которые я только что описал, неизбежны, и их никто не сможет остановить с помощью законодательных рогаток. Закон у нас не соблюдают, а используют. Но опереться на закон в этих вопросах тоже невозможно, ибо и сами законы могут быть б е с совестными и несправедливыми и безграмотными. Вообще любой закон в нашем мире лишь инструмент воли. Пример: выборы в Санкт-Петербурге. Журналисты окрестили их самыми грязными. Лапков, обозреватель НТВ, говорил. Родился новый вид выборов, дешевый, грязный, хаотичный. Во всех этих оценках сквозит снобизм москвичей, которые не видят дальше собственного носа, живут в мире красочной рекламы, едят в красивых ресторанах, получают по 5 0 т 0 ы с я ч долларов в месяц, тогда как остальная Россия питается комбикормом. До тех пор, пока лично не столкнулись с кризисом. который сделал не по карману дорогую рекламу на ТВ и дал огромное количество безработных, желающих агитировать за 10 рублей. Они не подозревали, что вся страна давно уже и живет и выбирает своих руководителей подобным образом. Как новшество преподносилась технология выдвижения людей с фамилией основного конкурента. Да еще за четыре года до выборов в Санкт-Петербурге Баков на выборах мэра Екатеринбурга пытался зарегистрировать некоего Чернецкого. Как новшество подавалось заключение договоров на агитацию, тогда как в Туле, Мавроди уже о пробовал этот способ три года назад, а наша команда в Перми просто купила себе семь тысяч голосов. А это 30% процентов от всех голосовавших, что хватит для победы. Через эти договора на агитацию, как новшество воспринималось досрочное голосование, а разве Хабаров осенью д 9 в г о года не привел 20 т ы с я ч человек на участки Екатеринбурга? В Санкт-Петербург нагрянули комиссии из Центра избиркома, но реакции не последовало и не п о с л е д у е т Потому что и пять лет назад, и сейчас все эти грязные технологии будут признаваться законными. Никто никогда не запретит о д н о ф а м и л ь ц а м выдвигаться в одном округе. Невозможно запретить договора на агитацию. Это нужно даже поощрять, чтобы деньги шли из избирательного фонда, а не чёрным н а л о м И ограничить их количество. Нельзя отменить досрочное голосование. Так как нарушается конституционное право человека выбирать, можно перечислить еще десяток таких же законов, но в то же время явно обходящих закон способов агитации и в е д е н и я предвыборной кампании. Так называемые законы – это тоже одна из видимостей, одна из иллюзий, установленных текущей проникающей всюду волей. Они не абсолютны, они зависят от того, кто их читает. т о л к у е т и применяет. И дело не только в том, что сам закон ясен и хорош, а читатель изворотлив. В законах нет и не может быть ясности. Правило логики: если в системе есть два взаимно исключающих утверждения, из этой системы следует все что угодно. Профессор Лобовиков, уральский логик, кстати, с мировой известностью. Много времени посвятил именно изучению права с точки зрения логики. Он обнаружил в нашей конституции не одно, а десятки взаимоисключающих положений. Это значит, из нее следует все что угодно. Любой п р о и з в о л может быть подкреплен статьей конституции, или можно выстроить логическую цепочку от неких действий через какие-то подзаконные акты. напрямую Конституции и Гражданскому Кодексу. А если взять не только Конституцию, а огромный свод всех законов и постановлений, всех указов и договоров, решающим оказывается не то, что в них написано, а реальное соотношение сил тех или иных группировок. И так во всем мире. Просто за рубежом нет ожесточенной борьбы. И механизмы смены и получения власти достаточно стабильны. Правила игры не нарушают. Но эти правила на самом деле только то, что о них думают. Общая иллюзия. Они не существуют сами по себе и не несут смысла. Сколько от было спета Американской декларации независимости? Какой ясный, четкий и фундаментальный документ. Его давали как пример для подражания другим странам. Вот так надо писать законы, чтобы потом тысячу раз их не исправлять, в зависимости от изменившейся ситуации. Жак д е р р и д а шутки ради подверг этот документ деконструкции. Так он назвал свой метод работы с текстами, суть которого в борьбе с идентичностью. Он не оставил от декларации камня на камне, чуть ли не каждая строчка в ней с двойным дном. Вся декларация сплошное противоречие, как формальное, так и мировоззренческое. Авторы этого документа написали чуть ли не прямо противоположное тому, что хотели, а читатели поняли как-то вообще по-третьему. То же касается и американской Конституции, и Биля о правах, и Декларации прав человека. Как же осуществляется правосудие? Будь то наши народные суды. Будь то суды присяжных, везде судья один случай. Если на суд не давят заинтересованные силы, им всем. Если с у д ь и не к о р р у м п и р о в а н ы то приговор всегда плод определенного согласия с собой. Невозможно постоянно искать новые аргументы и класть их на чашу весов. Жизнь должна продолжаться, и поэтому в один момент принимается решение. Нашем оно будет или нет. Дело случая, судьи, и с т ц ы ответчики, все подверженные иллюзии, будто все стало ясно и истина обнаружилась. На самом деле можно бесконечно расследовать каждое дело, ибо оно связано со всей совокупностью обстоятельств во вселенной. Даже когда факты неопровержимы и перед нами маньяк, убивший десятки людей, мы никогда не застрахованы от того, что все участники дела не находятся под массовым гипнозом и м и л и ц и о н е р ы и с с л е д о в а т е л и и судьи, и с в и д е т е л и и обвиняемый. Может быть, все являются участниками постановки спектакля, затенного я за кулисным режиссером, а может не все, а только некоторые, или вообще кто-то один. Но до тех пор, пока остается хоть одна такая возможность, должна действовать п р е з у м п ц и я невиновности. А она не действует. Это еще одна иллюзия, точно такая, как все другие юридические презумпции. Юрист – это человек, который умеет увязать все факты и законы в одну цепочку, не противоречивую концепцию, создать иллюзию, в которую поверят все участники процесса, чья иллюзия, рассказ лучше, тот и победил. И уж коли мы живем вынужденно в этом мире видимости, сами его создали и не можем выбраться. Давайте использовать его на полную катушку и менять мир в сторону, которую сами же считаем позитивной. Вся предыдущая дискуссия пропитана настроением, что с помощью обмана только увеличивается зло в традиционном смысле. Но ведь с тем же успехом с помощью обмана можно творить добро в традиционном смысле и у с п о к о и т ь всех традиционно моральных людей. Что я имею в виду? Мы можем решить абсолютно все проблемы, стоящие перед обществом, только с помощью коммуникативных стратегий. Хотите, я расскажу вам программу спасения России. Пожалуйста, берите и пользуйтесь. Да, так или иначе, в полном или сокращенном варианте, в жестком или мягком, случайно или целенаправленно, только она и будет использована теми политиками, которые Россию спасут. Выбора нет. Возьмем наугад несколько проблем, которые всех волнуют: курс доллара и отсутствие инвестиций, преступность, неуплата налогов, наличие коммунистов, блокирующих реформы, неумение большинства населения жить по новым правилам и патерналистские настроения, отсутствие национальной идеи. По порядку. Первое. Нас уверяют, что есть экономические причины такого роста курса доллара. Чушь, экономика это миф. Вообще нет никакой экономики и экономических законов. Я не знаю, чему учат на экономических факультетах. Наверное, тому же, что и на факультетах юридических. А юриспруденции я уже сказал выше. Везде учат одному и тому же – создавать видимость и попадать в нее. наша беда в том, что реформами у нас руководили всякие экономисты Гайдары, я в л и н с к и е и Чубайсы, люди совершенно не понимающие сути происходящего в мире, и не спасли их экономические знания, так как все у п е р л о с ь в головы людей, а с головами они работать-то и не умели. На рынке давно конкурируют не разные там себестоимости и производительности труда. А только коммуникативные стратегии. Марс и Сникерс едят во всем мире. Что нет Шоколада, который лучше качеством и дешевле по себестоимость. То есть конкурентноспособнее по меркам экономических законов. Есть и сейчас, были и в свое время. Только не догадались эти горе-конкуренты придумать эффективную рекламу, начать экспансию в нужных точках. А сейчас поздно. Везде только Марс и Сникерс. Они конкурируют, а принадлежат на самом деле одной фирме. Вернемся к доллару. Если завтра все СМИ будут говорить о том, что на столе президента лежит указ о запрете его хождения в России, о слухх запустить легко. А все официальные лица будут это опровергать, то народ задумается. Если эти слухи будут мусироваться неделю, И опровержения будут все более неискренними, то часть населения, державшая доллары в чулках, сорвётся, побегут сдавать. Как только курс упадёт даже на 5-10%, процентов, это вызовет цепную реакцию. п о в о л о к у т сразу все. Под это дело Центробанк может провести э миссию, и обменять бумажки на доллары, пополнив валютный запас на 40 миллиардов. А вроде бы столько долларов на руках. Можно обойтись и без западной помощи, и даже часть долларов вернуть. Дальше больше. Надо напечатать несколько миллионов фальшивых долларов или хотя бы один месяц болтать в прессе о том, что их в стране много. Причем даже спецтехника не может отличить. Этим доверие к доллару будет подорвано. Он станет дешевле попкорна. Как люди будут сберегать? Не все же могут выехать за рубеж. В наших банках, в страховках, в инвестициях, в производстве, в торговлю, в недвижимость что и требуется. А отменять хождение доллара не надо. Зачем обижать и пугать Запад? Надо придумать схему и доллар будет расти и падать по нашему желанию. Второе преступность. Преступника страшить не суровая кара. Поэтому ужесточение наказания ничего не даст. Преступника страшит неотвратимость наказания. Вот с этим можно работать. Что мешает объявить войну с преступностью и целый месяц по всем СМИ только и трепаться об особых полномочиях, тайных отделах, спецбригадах и других вещах, которые призваны навеять одно. На этот раз все в серьез. Походу освещать все п о и м к и преступников. А их и так ловят, но не показывают. Вал создаст впечатление, что ловят много, дальше больше. Через месяц первые результаты. Объявить фальшивую статистику. Число преступлений сократилось в пять раз. Число раскрытий увеличилось в 10 раз. Объявить, что п о й м а н н ы и предстанут перед судом 50 воров в законе, и показать этот процесс, якобы верхушка преступного мира. Актеров можно взять из провинциальных театров. Неважно, что все это будет снято в помещениях Мосфильма. Общественный резонанс. Это так вдохновляет народ, что его лояльность и законопослушность увеличатся в сто раз. Что касается тех, кто уже встал на путь преступлений, то они будут бояться. Значит, дольше будут думать, как сделать что-то. Пусть думают, чем крадут и грабят. Вместо 10 г о п с т о п о в будет одна продуманная операция. Но ведь это сокращение общего числа в 10 раз. Значит, освобождается масса оперативников, которые это и займутся сложными продуманными операциями. За заказные убийства киллеры будут просить больше, так как стало опасно. Но не всякий может дать больше, да и не всякий рискнет в такой ситуации заказать. И так далее, и тому подобное. Симуляция, таков ее закон, всегда приводит к тому, что преображает реальность. Это установил Бадриар, самый известный в мире исследователь симуляции. Через полгода и врать-то не надо будет. Преступность действительно уменьшится, а правосознание повысится. Третье, налоги. Модель та же самая. Четвертое забастовки. Я как-то беседовал с представителем Свердловской железной дороги. Это когда шахтёры на рельсах загорали на деньги кого-то из олигархов, кстати. Я говорил, вы несёте огромные потери. Дайте денег нашей команде. Через месяц мы сделаем так, что а этим рабочим станет стыдно, что они там сидят. Б Люди, которые там живут, придут и этим рабочим глотки перегрызут. Они их прогонят, и никакой милиции не понадобится. Закидают этих шахтёров их собственными касками. Я привезу человека без рук и без ног. Он обрубок, но у него сотовый телефон, несколько джипов. Все это заработано, не сходя с места. Человек просто освоил навыки предпринимательства и еще успевает помогать больницам, детским садам, а эти здоровые мужики с руками и ногами сидят задницами на асфальте и стучат касками. Пятое. Война в Чечне. Почему Чечня выиграла войну? Никакие танки ничего не решают. Они имели выигрышные коммуникативные стратегии. Надо было российскому правительству полгода показывать всему народу, что творят боевики, как они обворовывают поезда, крадут детей, взрывают дома, чтобы вся страна сама рвалась в бой, чтобы журналисты не г о д о в а л и когда президент проявит силу, сколько можно нас унижать. Учитесь у США. Ирак напал на Кувейт в августе, а США на Ирак только в феврале. Полгода американцы стягивали силы и готовили операцию б у р я в пустыне не тремя батальонами, как Горчев, а с десятикратным преимуществом и ювелирной точностью. Но что американцы сначала сделали? Они перед войной бросили три миллиона листовок на иракские позиции. Они деморализовали соперника, писали, что всем им скоро конец, что Садам их предал, что в Америку сбежал. Что сражаются они не за правое дело, что пока вы на позициях ваша Фатима спит с каким-нибудь Магомедом, что Аллаха не существует. Мы могли бы деморализовать чеченцев. Есть, конечно, герои, но их единицы. Остальные, понимая, что их заживо сожгут и что у них нет связи с миром, быстро бы испугались. Их информацию надо блокировать, заглушки поставить. И рассказывать миру ту версию, которая нам выгодна. Короче говоря, сколько проблем, столько решений с использованием виртуальных техник. Единственный путь для России сегодня – это модернизация. Модернизация означает всеобщее усвоение гуманитарных технологий и технологическое перевооружение производства. Вот что нужно. А не разговоры о грязной рекламе. Реклама сущность цивилизованного общества. А ложь сущность рекламы. Наша проблема не в том, что у нас появилась грязная реклама, а в том, что мы еще слишком честны, мы еще слишком д и к а р и